Хейли, пожалуйста, мамочка, прошу тебя, услышь меня. Я толдычила одно и то же уже сколько, несколько минут или часов. Как только Тедди ушла, выскочила из палаты как из клетки со змеями, я не могла пошевелиться. В голове заварилась такая каша, что ее вовек не расхлебать, сколько ни черпай ложкой. Я успела перемерить палату шагами вдоль и поперек и забыть, сколько шагов вышло. А пока ходила, мой пульс принимался слегка ускоряться от переживаний, но вместе с душевными скоростными гонками заводилось и мое сердце. Запускала кривые на мониторе с удвоенной скоростью и приходилось брать себя в руки, чтобы не созвать вокруг себя очередную команду по спасению. На третьем скачке показателей я кое-как обуздала собственное сердце. Мне удавалось договориться с ним, и даже в этой ужасной ситуации я дышала ровно, а оно билось размеренно. Подобные выходки попугали моих родителей так, что они стали шарахаться от малейшего звука. Мама так и не выпила свой ужасный кофе и расплескала его по полу, когда на форточку приземлилась птица и чирикнула. Так резко и громко, что маме уже предвиделась моя кончина. Она решила, будто этот чирик — последний писк монитора, перед тем, как прямое сердце уже никогда не стрельнет зигзагом. Казалось, что все это, и объятия Тедди, и визит птицы, случилось так давно, а может, и вовсе в другой жизни. Жизнь. Тедди лишила меня ее, отобрала все. Сначала семью, потом любовь, а теперь вот и жизнь. Но как бы я ни злилась на нее, в чем бы ни винила, без нее было так одиноко. Потому что мама уже битый час молчала и смотрела сквозь меня. На тело на кровати. Уж не знаю, кто из нас двоих больше походил на овощ. Мое тело успели свозить куда-то и вернуть на место. Жутко, что теперь мое место здесь. Я же боялась высунуть нос из палаты и сидела в своем углу, словно прикованная цепями узница. Удивительно, как долго мама могла сидеть без движения. Как будто ей кто-то сказал, что с минуты на минуту я очнусь, и она выжидала ту самую минуту. Но папа так не мог. Он то ходил по палате, то куда-то выходил, то возвращался и печатал что-то в телефоне. «Мамочка, посмотри на меня! Это я, Хейли! Я здесь!» Нежно приговаривала я. «Мама, я тут! Слышишь?» «Почему же ты не слышишь меня?» Чуть громче, чуть нетерпимее, чуть напуганнее вопрошала я. «Да отзовись же ты! Алло! Ты мне нужна, нужна, слышишь?» Размахивала я руками перед ее лицом. Но, казалось, ее лицо спрятано за непроницаемой оболочкой, куда не проникают ни звуки, ни колыхание воздуха, ничего. К пятому такому монологу я выдохлась и опустилась на пол в углу палаты, поджала колени к груди и зарылась в них лицом. В детстве мне казалось, что раз я не вижу, значит я тоже невидима для остальных, поэтому всегда пряталась в таком домике и проигрывала в прятки. Столько лет спустя этот супергеройский навык наконец заработал. Правда, я видела всех, но никто не видел меня. Невидимка, заблудшая душа. Я тихо плакала в своем углу. Все, на что я гожусь. Всегда была слабачкой. Привыкла, что другие решают проблемы за меня. Мама, папа, даже Дилан и Тедди, Джейк. Все они брали на себя роли моих нянек и по сей день отлично с этим справлялись. Сейчас же я чувствовала себя брошенной посреди открытого океана, и акулы уже кружили вокруг. И никто из них не мог бросить мне лестницу, чтобы я выбралась по ней на борт какого-нибудь корабля. И руки мои слабели от барахтанья. Так что, когда я потону или пойду на корм акулам, лишь вопрос времени. Тедди наверняка там пытается найти какое-то спасительное решение. Она всегда была такой. Сильным звеном в нашей короткой цепочке. Ее ничего не могло выбить из колеи. Как в тот раз, когда мы переходили широкий перекресток на Ломбард-стрит и услышали шин, Прямо на нас мчалась виляющая машина и не думала останавливаться. Я не придумала ничего получше, как застыть и уставиться в лицо смерти. Но только не Тедди. Она не думала, а если и думала, то ее мысли опережали события на несколько минут. Она просто вытолкнула меня с полосы и отпрыгнула сама. И в следующую же секунду ненормальный пронёсся мимо. Из салона вырывались басы и жесткий рэп. А сам он не остановился узнать, как мы, а просто понёсся дальше. Его, кстати, словили и потом показывали по всем новостным каналам. Парень просто обкурился и не разбирал, где реальность, а где вымысел. Прямо как я сейчас. Подруга, теперь уже бывшая, выручала меня не один и не два раза а все потому, что не давало своей крови забурлить от страха. Когда нам было лет по 12, и мы возвращались домой из магазина с полными сумками вредностей, куда же девишник без шоколада, попкорна и девчачьих фильмов? Как к нам пристала собака. Здоровенный пес, в чьей пасти поместилась бы вся моя голова, пожелаю он полакомиться чем-то более экзотичным, чем сухой корм. На нем был ошейник, поводок тянулся следом, но хозяина поблизости не оказалось. Сначала пес просто рычал и поглядывал на наши пакеты, а затем стал лаять и кидаться. Причём мои кремовые бисквиты-твинки и крекеры-кролики Энни приглянулись ему больше, потому что зверь намеревался растерзать именно мои пакеты на мелкие кусочки. И меня заодно. Но Тедди не дала меня в обиду. Она принялась рычать в ответ, точно ротвейлер, сорвавшийся с цепи. Размахивала своими покупками, на которые спустила последние карманные деньги, как центрифугой. Пес опешил от такой реакции и стал отступать. Ну а когда в него полетели коробки с печеньем и бутылки с газировкой, решил, что никакие вкусности не стоят ему жизни. Но был случай, который запомнился мне больше других. Когда мы повели Дэнни на детскую площадку в парк Биверпонт, на летних каникулах между седьмым и восьмым классом, когда наша семья впервые за долгое время никуда не собиралась уезжать. Дерек Гордон, папин непосредственный начальник и полный кретин, не давал папе продохнуть, не говоря же о том, чтобы отпустить на пару недель на Гавайи или во Флориду, куда мы обычно любили ездить летом. Поэтому я скучала с Тедди и взяла на себя обязательство развлекать Дэнни любыми возможными способами». В тот день он захотел на площадку в Биверпонт. Там только-только установили новые горки, а еще канатный городок в виде большого пиратского корабля. Стиви, приятель Дэнни из группы и невыносимый задавака, все уши прожужжал моему младшему братишке. И тот, будучи самым ангельским ребенком на свете, выносил нам с мозги, лишь бы мы сходили на этот пиратский корабль. Выбора не оставалось. Или отвести Дэнни, куда он захочет, и париться под солнцем. Или застрять в четырех стенах и мучиться от скуки и его истерик. Мы выбрали первое и потащились по пеклу в Биверпонт. Мы с Тедди устроились на скамеечке в тени каштана, издали наблюдали за моим маленьким пиратом, но по большей части оживленно обсуждали Брук и Челси и их очередные выходки. «Все эти девчачьи штучки!» В 14 лет нет катастрофы хуже, чем одноклассница, которая строит из себя королеву и охмуряет мальчика, который тебе нравится. В те времена никакого Джейка не было и в помине, и я млела по Джексону Бентли, что учился классом старше. Я как раз жаловалась Тедди на то, что Брук тоже положила на него глаз. А когда-то мы вместе сидели на уроках рисования, обменивались собойками из контейнеров в столовой и хотели попасть в группу поддержки. А потом случилось Тедди, и все эти общие мечты стерлись. Брук меня возненавидела и хотела отобрать все, что принадлежало мне прежде. И даже то, что не принадлежало, вроде Джексона Бентли. И в тот момент, когда я придумывала колкие эпитеты в ее адрес, мы услышали глухой хлопок, детский виск десятков голосов и какой-то ажиотаж. Я обернулась и потеряла дар речи. Забыла я о Брук, и о Джексоне, да обо всем на свете. Мой пятилетний братишка лежал в песке и хватался за грудь. Вокруг клубилась пыль от падения и стайка ребятишек. Кто хныкал, кто таращился во все глаза, кто ухмылялся, не успев сообразить, что Дэнни не просто свалился с веревочного мостика, а изо всех сил боролся за жизнь. Ноги сорвались с места быстрее, чем у спринтеров после выстрела сигнального пистолета — Со всех сторон уже сбегались другие мамы и няни. Посмотреть, покряхтеть и порадоваться, что беда случилась не с их чадами. Мне было девять, когда Дэнни родился, и мне так нравилось быть старшей сестрой. Мне было двенадцать, когда Дэнни поставили диагноз — астма, и мне так нравилось чувствовать ответственность за него. Но это легко, когда приступ случается раз в несколько месяцев, и его можно предсказать а в кармане всегда лежит полный баллончик. Но все случилось так быстро. То ли от удара, то ли от страха Дэнни стал задыхаться. Он лежал в песке, мой крошечный младший брат, за которого я взяла ответственность, и не мог втянуть воздух в свои крошечные легкие. А я застыла. Добежала до места происшествия раньше Тедди, она всегда медлила из-за лишнего веса но просто замерла у ног брата и не могла пошевелиться. «Это ваш брат?» — спрашивали меня голоса. «У него приступ? Что же вы стоите? Может вызвать скорую?» Не страх, а паника. Вот самое предательское чувство. Страх дает нам крылья. Паника лишает способности здраво мыслить и действовать. Я слышала, как Тедди дважды позвала меня и спросила про ингалятор но не смогла ответить. Стояла и смотрела, как мой брат задыхается. Тогда Тедди отобрала у меня ответственность и взвалила на свои плечи. Велела всем отойти подальше, чтобы не перекрывать доступ к воздуху. Залезла в мою сумку и перерыла ее вверх дном. «Его нет!» — закричала она. «Хейли, ты брала ингалятор?» В тот день я так спешила выпроводить Денни из дома, лишь бы не слышать его нытья что забыла захватить с собой самое важное. То, что могло бы спасти его, начнись у него подобный приступ. Но я прихватила кое-что другое, что могло его спасти. Тедди. Когда выяснилось, что у Дэни Астма, она перечитала кучу книг, чтобы знать, как действовать в чрезвычайных ситуациях. Я лишь посмеивалась над ней, но после этого случая не смеялась никогда. «Так, кто-нибудь вызовите скорую!» скомандовала Тедди, И мамаша на 20 лет старше ее безоговорочно подчинились. Тедди присела рядом с Денни и стала ласково с ним говорить. Она действовала по строгому алгоритму и справлялась просто блестяще. «Милый, не волнуйся, все будет хорошо. Ты только не паникуй, это всего лишь небольшой испуг, и все. Она гладила моего брата по волосам, в которых застряли песчинки. «Теперь нужно, чтобы ты сел. Вот так, молодец». «Дыши глубоко вместе со мной!» И она стала делать глубокие вдохи, вбирая в себя весь кислород игровой площадки. Дэнни заметно успокоился и стал повторять. Приступ не проходил, но он хотя бы не так сильно задыхался. «Да ты просто умница, Дэнни!» Через пару минут послышалась сирена скорой. И все это время я стояла среди зевак, пока моя подруга спасала брата. Очнулась я уже в больнице, куда прибежала мама. Я думала, она станет винить меня во всем, что не усмотрела, не помогла, не защитила младшего брата. Но она лишь обняла меня и сказала. «Все хорошо. Я так счастлива, что с вами все в порядке». Тедди тоже получила свою порцию объятий. Она была почетным членом нашего семейства. Пусть ее мама была против. Да и мой отец как-то холодно относился к тому, что девчонка из окна напротив постоянно торчит в нашем доме. Но его часто не было дома, поэтому этой холодности почти не ощущалось. Я и Тедди — воздушный змей и ветер. Один не полетит без другого. Она была частью моей семьи целых 10 лет, но подула слишком сильно и размазжила меня скалы. Мы отдалились за этот год. Но я и подумать не могла, что из-за этого. Ее тайну хранил дневник в верхней шуфлядке письменного стола. И если бы не случайность, я бы никогда не узнала о ее предательстве. Я была так зла, так обижена на нее, но мне так ее не хватало. Той Тедди, которой она была до всего этого. До аварии, до моего предыдущего дня рождения, до Джейка. Мистер и миссис Морган. В палате снова появился тот высокий худой человечек в докторском халате, Наверное, единственный на всем свете, кого белый цвет вытягивал в еще более тонкую линию. Простите, что вам пришлось ждать. Доктор Маклири обогнул постель и заглянул в мою медицинскую карту, припрятанную в основании кровати. Пусть он не выделялся на фоне белых стен, не выглядел авторитетно и вообще вызывал насмешливую улыбку, папа отложил телефон, а мама, наконец, вышла из транса. Вот на что способен белый халат, И писулька с пометкой «Доктор». «Что вы выяснили?» — опасливо спросила мама, хватаясь за отца. Врач вздохнул, и я обмякла. «Такие вздохи ни к чему хорошему не приводят». МРТ показала скопление жидкости во внутричерепном пространстве. «Такое случается при таких серьезных травмах головы, как у Хейли. Отек пока слабый. Мы будем отслеживать его и попутно постараемся вывести лишнюю жидкость с помощью диуретиков». Это снизит внутричерепное давление. Мама внимала каждому его слову, пока отец поглаживал ее нежную руку своей, шершавой. Вот бы почувствовать то же самое, что и она. Его силу и поддержку. Грубую кожу и теплоту. Но я чувствовала лишь холод и страх. «Как только отек спадет, ваша дочь вполне сможет дышать самостоятельно, и мы уберем трубку. Но пока...» Доктор Маклири снова вздохнул, как человечек, уставший сражаться с болезнями и всем миром. Для поддержания перфузии мозга и предотвращения ишемии мы будем давать Хейли сосудорасширяющие препараты. Сульфат магния и раствор глюкозы помогут нормализовать мозговую деятельность. Медсестра будет постоянно наблюдать за ней, проводить мониторинг жизненных показателей: давление, частота дыхания, пульс, уровень сознания и реакция зрачков. Родители стойко выслушали всю эту медицинскую дребедень, из которой я вынесла самое важное. У меня серьезно повреждена голова. В мозгу скапливается лишняя жидкость, из-за которой я не могу дышать, как нормальный человек. Вот почему изо рта торчала эта мерзкая штуковина, что превращала меня в монстра. Но папу не устроило то, что он услышал. Но вы не сказали главного. Какой прогноз? Когда моя девочка очнется? Мы втроем одновременно взглянули на доктора. Сложно сказать на данном этапе. Хейли очень повезло, но пока рано говорить о сроках. Она может оставаться без сознания несколько часов, а может, несколько дней или даже недель. Сейчас самое важное — снять отек. То есть... Почти зашептала мама. Нам придется только ждать? Сидеть и ждать, пока сработают таблетки? Это все, что мы можем. «А если они не сработают?» — всхлипнула мама, и папа сильнее сжал ее руку. Никогда не видела ее такой несчастной, сбитой с толку, неживой. Мне стало неважно, что там ответит доктор Макклири, что станет со мной. Лишь бы мама снова стала собой. Красивой, румяной, веселой. Я протянула руку к ней, но побоялась дотрагиваться. В прошлый раз не получилось, но мало ли... «Мы сделаем все возможное, чтобы помочь Хейли», — уверенно сказал доктор Макклири, но тут же снова вздохнул и напомнил, что он не всемогущ. «Но если все наши меры не помогут, придется проводить хирургическое вмешательство. Дренаж жидкости из желудочков головного мозга, экстренный...» Увидев, как побледнела моя мама от слова «хирургический», он замолчал и слабо улыбнулся. «Но всему свое время» пока мы будем действовать поэтапно и надеяться на лучшее». «Надеяться на лучшее? Неплохой план, да? Вот только сложно надеяться на лучшее, когда у тебя черепно-мозговая травма, отек мозга и туманные перспективы. Когда твоя мама бледна, как сама смерть, а отец чувствует себя бесполезным, наверное, впервые в жизни. И уж тем более, когда ты смотришь на все это из потустороннего мира. А еще когда твоя подруга целый год врала тебе и чуть не угробила. Но она оставалась единственной ниточкой, что связывала меня с самой собой. С жизнью. К противному, но уже привычному писку аппаратуры пристроился гудок папиного телефона. «Извините, я отойду». Папа высвободился из маминой хватки, взглянул на экран мобильника и поспешил покинуть палату. «Мне тоже захотелось выйти». Впервые за все то время, что я бездумно провела в палате, мне срочно понадобилось вырваться из нее. Как птица вырывается из клетки. Вот только как далеко я смогу улететь, когда мне подрезали крылья? Я поспешила за папой, чтобы проскользнуть в дверь. Мало ли самой мне не выйти из комнаты. Я ведь не могу дотрагиваться до людей. Может, и дверные ручки не могу поворачивать. Но папа так резко шмыгнул наружу, что я не успела выйти за ним следом и лишь заметила, как дверь движется мне навстречу. Будь я тем телом, что сейчас лежало на койке, меня бы смачно долбануло полбу, Обзавелась бы второй черепно-мозговой. Но я была чем-то вроде облака воздуха. И дверь просто прошла сквозь меня и захлопнулась. А я очутилась в коридоре. Папа отошел в сторону, в безлюдный пятачок с окном, где ему точно никто не помешал бы. Я собиралась пойти в другую сторону, осмотреться, побродить, побыть вдали от самой себя. Но что-то меня остановило. Выражение лица папы встревожило меня. Он сжал губы так сильно, что кожа вокруг побелела. Никогда не видела, чтобы папины руки тряслись. А теперь они прямо скакали, когда он подносил телефон к уху и поправлял волосы. Сегодня они не уложены, как обычно. На папе не костюм-тройка, как обычно. И он сам не свой. Не как обычно. Ведь он глава отдела корпоративной ответственности. Уж не представляю, что это значит, но, думаю, он привык разбираться со стрессом и с эмоциями. Но сейчас эмоции владели им. Поэтому я не пошла на больничный променад, а свернула к окну вслед за ним. Я не успела заметить на экране имя звонившего. Папа уже прислонил телефон к уху и произнес. «Слушаю». Я стояла так близко к отцу, как только могла, чтобы случайно все же не коснуться его, не напугать до обморока. Всматривалась в его лицо и вслушивалась в то, что говорит собеседник. Но слышала лишь гул голоса. По звучанию мужской, но что говорит, не разобрать. Папа сглотнул и произнес в трубку. — Да, сержант Шеффилд. «Сержант — Сержант? С каких пор папа дружит с полицией? Бормотание на том конце, «Молчание отца». Я всматривалась в его лицо, но видела лишь бледную копию своего папочки. Испуганного, потерянного, ошарашенного. Он мог решить любые вопросы, связанные с финансами, Lloyd кэпитал страхованием, оплатой счетов, устройством механики, строительством. Но он не знал, как справиться с тем, что его дочь может не очнуться. «Вы уверены?» — спросил отец, и я стала вслушиваться в десять раз сильнее. Но все тщетно». «Угу. Угу. Господи, вы знаете, кто это мог быть?» «Что происходит? Почему какой-то полицейский звонит моему отцу и доводит чуть ли не до инфаркта?» «Это по поводу аварии, не иначе. Но при чём здесь полиция?» «Страховая, ремонтная, мастерская, в конце концов. Хоть виноваты и Тедди, она сидела за рулем. Но у её мамы не будет столько денег, чтобы восстановить «Мустанг Джейка». А мой отец слишком добр, чтобы обращать внимание на такие мелочи. Чтобы измерять наши жизни деньгами. «Но кому вообще могло понадобиться такое? Они ведь всего лишь подростки». Папа выдохнул весь кислород из легких и потер глаза. «Боже, нет, я не знаю, кому это выгодно. Не было у моей дочери врагов. Извините, я весь на взводе. Понимаю, это ваша работа. Нет, я не знаю, где Джейк». «Врагов?» — коп спрашивал отца, хотел ли кто-то причинить мне вред. «Это ведь несчастный случай. Ошибка Тедди, стечение обстоятельств, кара небесная. Да что угодно, но не то, о чем твердил этот полицейский». «И Джейк? Почему его разыскивали?» «Лучше я сам с ней поговорю», — продолжал отец, глядя в окно, но ничего не видя. «Кейт очень переживает за Хейли, и разговор с полицией может лишь еще больше ее взволновать». «Но я спрошу. Да. Спасибо вам. Держите меня в курсе». Папа сбросил вызов и заплакал. Тихо, почти беззвучно, закрывшись ладонями от всего мира. Мое сердце сжалось. Наверняка монитор уловил это Йоканье, Но мне было плевать. Мой герой плакал от того, что не мог ничего поделать, а я даже не могла обнять его и сказать, что все будет хорошо. Ведь я не могла этого знать. Меня разрывало на куски при виде рыдающего отца. Но, как и в тот раз с приступом Дэнни, я просто стояла и смотрела на него. Полицейский не верил, что авария — несчастный случай. Он расспрашивал папу про моих врагов. Бог мой, неужели все это в заправду? Я только училась мириться с тем, что гуляю себе вдали от тела, а тут еще узнаю, что меня хотели убить. Нет, быть не может. Копам просто надо все проверить. Но мало ли... Мое сердце заколотило о ребра, и откуда-то из коридора, откуда мы с папой пришли сюда, раздался мамин зов. Наверняка аппаратура, подключенная к моему бесчувственному телу, опять пляшет и вырисовывает резкие зигзаги на экране. Но я больше не вернусь в палату. Хоть в первый раз в жизни пора взять себя и свою жизнь в собственные руки. Если я умру сегодня, завтра, через месяц, то я хотя бы умру с чистым сердцем. Я ошибалась. Боже, как же я ошибалась. Тедди, может быть, не виновата в аварии и моей коме. Если тот сержант не выдумывал, то она не виновата ни в чем, кроме предательства. Но это сейчас не так важно. Нужно найти Тедди, а потом того, кто пытался столкнуть нас с моста.